«Отнеси, дите его крытье». Учеников, получивших ожоги от пожара и избежавших от так зверей, было намного больше, чем ожидалось. Пегас мог унести на себе всего двоих. Изначально она привела трёх пегасов, но на деле потребовалось в два раза больше. Чувство жар бушующего пламени, она вытерла пот со лба. «Всё, вроде больше никого нет». «Есть кто-нибудь? Если есть, отзовитесь!» Её голос было трудно расслышать из-за треска огня вокруг. Она обогнула корпуса вторых и третьих классов и добралась до перекрестка рядом со школьным двором. В кустах раздался шорох, и она рефлекторно обернулась. «Здесь кто-нибудь есть?» «Наверное, он слишком сильно пострадал от химер и даже на помощь позвать не в состоянии». Такая мысль крутилась у неё в голове. Эн, прочь оттуда!» Чей-то голос. В тот момент она даже не поняла, что он обращался к ней. Не обратив на него внимания, она сделала шаг вперёд. «Ха?» Из кустов на неё смотрели три поры глаз. «Не может быть!» Энн не успела даже испугаться, как кто-то выскочил прямо перед ней. Она увидела только куртку цвета пожухлой травы. Взревев, химера рванула с места, певчий принял удары у когтей левой рукой. Даже стоя позади него, Энн услышала отвратительный хруст. «Нусис! Возврат!» пробормотал мужчина, коснувшись противника правой рукой. Вспыхнул зелёный свет песнопения, и тело зверя мгновенно стало размытым. Убедившись, что существо окончательно исчезло, мужчина глубоко вздохнул и повернулся к Энн. «Хоть ты всегда хладнокровна, когда сосредотачиваешься на чём-то, перестаёшь замечать всё вокруг. Ты так и не изменилась со времен Альфанда, Энн». Перед ней стоял её одноклассник из средней школы. «Ксенс?» «Давно не виделись. Мы оба были очень заняты состязанием» поэтому я не нашёл времени поприветствовать тебя. Как там Зесс или Миррор? Они тоже работают здесь, не так ли?» Оглядевшись вокруг, он назвал имена тех, рядом с кем она недавно находилась. Они у корпуса первоклассов, но... Энн ещё не успела договорить, когда заметила, что стоящий перед ней мужчина старается не нетревожить левую руку. «Ксенс, неужели у тебя...» «Я был очень прометчив». Он отвёл взгляд. Так и думала, перелом. Попытка остановить лапу Химеры своим телом была не просто опрометчива, а полностью безрассудна. Но он не мог сделать ничего другого для того, чтобы спасти её. В ситуации, когда враг и союзник слишком близко друг к другу, песнопение задело бы обоих. Чтобы защитить её, он мог воспользоваться только техникой, для которой требовалось касание. Обратной песней. «Извини, мне больше нечего сказать». Если сравнить по боевому потенциалу её и одну руку радужного певчего, то последний был явный перевес. Тебе не стоит извиняться, там и правда мог оказаться раненый ученик. Просто я уже осмотрел почти всю территорию и знал, что там никого нет. Спрятав левую руку под куртку, её одноклассник огляделся. И всё же как не вовремя, она ещё и ударила со всей силы. Окружавшие их тени одновременно начали приближаться, звери приземлялись. Это не было просто совпадением. Призванные существа всё это время кружили по небу, ожидая своего шанса. Того момента, когда представлявший для них угроза враг ослабнет. Энна считала 10 химер. Если они все атакуют одновременно, даже радужный певчий не сможет справиться с ними. У женщины остался только один катализатор, опал в кольце у неё на руке. «Неудача недопустима. А значит, я должна призывать Пегаса. Только одного». Вероятность провала возрастёт, если я попытаюсь призвать двух. Неважно, что будет со мной, но его я обязана вытащить отсюда. Дело не только в Химерах. Только он способен победить находящуюся в тылу Гидро. «Ксенс, когда я призову Пегаса, сразу же забирайся на него», прошептала н стоя спина к спине с Ксенсом. Неожиданно его спина вздрогнула. «Ты совсем не изменилась, Энн». От его тона н застыла... Его голос не был низким или к чему-то принуждающим, а скорее наоборот очень спокойным. Но почему его спокойствие заставляет меня дрожать от страха? Когда тебе сложно говорить, ты начинаешь честить. Я ни за что не сбегу один. На этот раз от его слов Фэнн потеряла дар речи. Как я и думала. Я смутно чувствовала это ещё во времена Эльфанда. Я ненавижу, когда ты так говоришь. Почему ты так много обо мне знаешь? Нет. Я прошу тебя. убегай Я не успела договорить, её голос пропал, потому что стоявший перед ней человек неожиданно улыбнулся. «Я больше не хочу терять друзей». Его улыбка казалась бесконечно одинокой, она словно бы говорила, что он всё понимает и почему-то чувствует отчаяние. Из десяти химер в поле зрения Энн было пять, ближайшие из пяти рванула к ней. «Кейнес. Песня Красного». Волна пламени сожгла всё, нет, должна была сжечь. Но когда Ксинс почувствовал острую боль в левой руке, его концентрация сбилась. Возникшее пламя было намного меньше того, которое представлял себе радужный певчий. Химера прорвалась сквозь разрыв в огне. Атакованный в самый неподходящий момент, Ксинс застыл. «Нет, моя моё песнопение не успеет. Ксинс! В этот раз когти точно пронзят его!» «72 столпа Гаэтии, 28 ключ ключ, Беритс». Первая часть оккультного гримуара Легиментон, он же Малый ключ Саламона. В Гэате описываются 72 демона, служивших царю Саламону, и методы их призыва. Берит 28-й демон Гэатии. Внезапно прямо из-под атакующих химеры из-за её тени возник рыцарь на багровой лошади. Он был в угольно-чёрной броне, длинное копье в руках рыцаря имело такой же цвет, как и его броня. Из-за появления незваного гостя химера смело Затем рыцарь, играющий, одним взмахом копья раскидал всех остальных химер. «Он силён!» Рыцарь значительно превосходил по силе химер, относящихся к песнопениям третьего уровня. Значило ли это, что сам он призван благородной арией? Но Энн никогда раньше не видела такого песнопения. «Кто же его исполнил?» Не обратив на Эн с ксинсом никакого внимания, рыцарь исчёз безо всякого предупреждения, оставив после себя лишь некое ощущение сна. Но вокруг них лежали побеждённые рыцарями химеры. Н. Это твоё описание. Всё ещё пребывая в шоке, Н только покачала головой. Это моя фраза, но ясно одно: спасши нас сейчас певчие хочет, чтобы мы выжили. Ксенс. Нам надо ещё немного потрудиться. Н подошла к Ксенсу, словно пытаясь защитить его. Жизнь дана нам не просто так, поэтому нельзя сдаваться до самого конца. Н. «Я беру свои слова назад», — сказал Ксин с необычно серьёзным голосом, став с ней спина к спине. «Ты изменилась. Ты стала сильной». Нейт. Мальчик вспомнил последние слова, истощённые и прикованные к постели мамы. В свои последние минуты мама не пыталась прощаться или говорить слова любви. Она передала ему высшую благородную арию песнопения цвета ночи, ораторию для призыва истинного духа ночи. «Это песнопение, созданное ради тебя. И поэтому, Нейт, я расскажу о нём только тебе». Мама с трудом протянула правую руку с кровати, опустив глаза, Нейт сжал её руку. Она была очень тонкой, даже смотреть на неё было больно, но он не мог отвернуться. «Ты думаешь, что исполнять песнопение сложно?» На этот вопрос не было правильного ответа. Хоть Нейт и был он он это понимал. И всё же сейчас он мог ответить только... «Сложно. Потому что об успехе песнопении, которым научила его мама, не стоило говорить. Неудачи были для него обычным делом. Но я думаю, это песнопение ты сможешь исполнить. Мама сжала его руку чуть сильней. Тебе нужна не техника, а драгоценный для тебя человек. Желание защитить его. Передай это чувство истинному духу ночи. Потому что истинный дух ночи — одиноко. Это отличалось от того, что мама говорила раньше. Она впервые давала совет не о технике, а о состоянии души. «Поскольку она хорошо знает боль одиночества, она обязательно защитит тебя от него». «Да, защитит. Обязательно защитит тебя». По руке мамы ему передалась сила. Но в следующее мгновение она исчезла, как будто обрезали какую-то нить. «Мама! Мама! Мама!» Он раз за разом звал её, сжимая её руку. «Она же просто уснула». Она обязательно назовёт меня по имени ещё раз. Обязательно сожмёт мою руку снова. Правда, мама? В этом месте лишь я, и как было обещано, песню дарю. Мелодия эта – дрожь сердца и танец рыданий. Мелодия эта – трепет души и торжество слёз. Ведь она – пропитавшая мир песня драгоценной ночи. Ведь она – охватившая мир объятия возлюбленной ночи. Песня «Сумерек» продолжалась. Преврати воображение в слова из поих, пусть изливающиеся в окружающий мир воображения станет звуком раздастся в ушах. Тогда включится новый контрвоображение. Если долго тренироваться, можно исполнять песнопение вплоть до второго уровня без аратурии, подобно тому, как это делал радужный певчий. И только высшие благородные арии не следуют этому принципу. Потому что истинного духа можно призвать, только выполнив специфические для него условия. Три связи. Использовать особенный катализатор, и спеть особенную ораторию. Только после этого песня достигнет истинного духа. Только вместе с катализатором и ораторией, и, наконец, истинным именем призыв истинного духа может быть завершён. Я слышал ораторию от мамы. Теперь, когда появится катализатор, я точно смогу призвать духа. Потому что, так сказала мне мама, я встретил человека, обменявшегося с ней обещаниями. Я сам поклялся Клюэле Мио, Я передам эти чувства истинному духу ночи. Передам, что хочу защитить драгоценное для всех место воспоминаний. Не вытирая пот, Нейт продолжал своё песнопение.